Глава 8 Запрокинув голову и прикрыв веки, Мартин прислонился к холодному камню стены замка. Как и предполагал парень, разговор с отцом не привел к конкретным действиям. Кто стоит за похищениями подростков, Асмадей не выдал. В придачу воодушевившись решением сына самостоятельно выяснить вопрос, пусть и ценой боли. Как сказал князь, мы, сражения укрепляют дух воина. Но. Как сказал князь, мы, сражения укрепляют дух воина. он мешать не намерен. Заодно и проверим численность твоих легионов. Ронве, займись подсчетом. Кстати, Мартин, имею в виду. Ронве – демон знаний, ходячая энциклопедия любой отрасли. Ты начитан, но никогда неплохо обновить информацию в голове, а Ронве предоставит и секретную. Мартин сполз по стене на каменные плиты и застыл с нерешительной улыбкой на лице, а проницательный взгляд выдавал работу мысли. Малыш искал встречи с отцом, будучи уверенным в отказе Асмодея открыть истину. Слишком просто для демонов, когда дело касается внутреннего круга. Людей разводить легко, играя на чувствах, но не демонов. Однако малыш неплохо знал отца. Асмодей никогда не лгал, но при необходимости завуалированно скрывал правду. Стоило раскинуть мозгами, чтобы увидеть тайный смысл в словах князя. «Я демон, кровь от крови, мое истинное место преисподнее», обладаю правом рождения и выбора большинство из ребят не согласятся с моим выбором спасти их бормотал мартин а я молчаливо выслушивал монолог не мешая и не сбивая смысле мне нравилось следить как малыш разгадывал загадки разума от осмодея каждый раз князь толкал сына на самостоятельное принятие решений вкладывая подсказки и мотиваторы в слова при разговоре с мартином джек да мартин а ведь он прав Князь мы ага Ребят похищали с одной целью – переманить на сторону демонов. Странный способ, но оправданный. К чему размениваться на каждого, когда можно собрать всех кучу и продемонстрировать демонические возможности? Демонами как рождаются, так и становятся, только после потери человечности. Право выбора. Кто-то согласился, например, Роберт. Потому Нэнси и учуяла силу. Не факт, что он уже стал демоном, но выбор сделал. «Но да, желание завоевать девчонку стать крутым и сильным, тщеславие и алчность запудрили мозг ребенка. Что будет с теми, кто против?» Задал вопрос Мартин. «Неужели просто отпустят?» Предварительно заставив забыть о том, что видели. Предположил я. «В лучшем случае», — со вздохом добавил малыш. «Однако их отбирали по какому-то критерию не просто так. Почему?» И второй вопрос. «Кто?» Я вздохнул, мысли крутились в голове, Но я предоставил Мартину прийти к решению самостоятельно. Однако пацан вновь запрокинул голову и зажмурился, а я уловил учащенное сердцебиение. Так бывало, когда малыша посещали видение днем, а я насторожился, ожидая ответ. Вот ч. Мартин вовремя сдержался, чтобы не вызвать Денеба, и поднялся на ноги. Я видел Изабель. Девушку держали в запертие. В клетке Джек. Она вновь взывала о помощи. Такой ценой дается право выбора. Что предпримем? Перенесемся туда. Так тебя и впустили, усмехнулся я. В замок осмодея ты попал по праву рождения, в других случаях следует постучать, а прежде узнать, кто хозяин. Я так близко, но до сих пор бессилен, прорычал Мартин и ударил кулаком в стену. Допустим, ты проник в тайник, не сдержался я. Просто возьмешь и заберешь девушку, легко и просто. Как быть с остальными? К слову, Осмодей не зря упомянул про легионы. Мартин, насколько многочисленна твоя армия? С каким войском и против кого ты собрался выступать? Я позволю усомниться в хозяине и навлечь гнев. Но, Мартин, тебя в порошок сотрут. Ты для других демонов не более чем конкурент, претендующий в будущем на власть. Во время моего блестящего монолога пацан мерил шагами длинный мрачный коридор, удлиняя вздрагивающие в сиянии в тени. Князь отвел сыну покои и предложил оставаться, сколько тот пожелает, но Мартин так и не дошел до комнаты, остановившись размышлять на полпути. На последних словах Мартин круто развернулся и настороженно уставился на меня. «Джек, я тебя обожаю!» Другими словами, гнев молодого хозяина не падет на нерадивую голову монстра. «Смеешься? Ты произнес то, что крутится в голове и каждый раз ускользает. Власть!» «И?» «Кому не хватает демонов, чтобы увеличить численность легионов?» – пояснил Мартин, а я едва не брякнул, что ему и не хватает, но вовремя сдержался. Не зря Асмодей наказал Ронве пересчитать армию сына, однако усомниться в правдивости слов князя Тьмы – все равно, что подписать себе смертный приговор. Поразмыслив, я перефразировал вопрос. «Я бы спросил иначе, кто чаще проигрывает в битве?» «Верно, Джек, в преисподней вражда – вечные явления. чтобы взрастить новый легион нужно время но разве это проблема для бессмертных осмодей дал подсказку намекнул я спросить урон вы нет джек упрямо мотнул головой пацан пусть он и толковый но мне не знаком я предпочту консультацию другого кто постоянно крутится в аду уж ниди не неба скривился я дядюшку с усмешкой произнес мартин наслаждаясь зрелищем моей постной физиономии И еще лучше, он подлец лжец. Брось, Джек, вы как две сварливые бабы. Стоп, а это идея. О чем ты, Мартин? Потом расскажу, как мне найти окта в каменном лабиринте замка. Просто позови, в аду прекрасно работает телепатическая связь. Мартин перестал шагать по бесконечному коридору с многочисленными дверями и сосредоточился на призыве демона-перевертыша. Долго ждать не пришлось. Окта явился быстрее, чем Нэнси готовила куриный бульон. Хитрый взгляд и самодовольная улыбка говорили красноречивее слов. Окта польщен оказанным вниманием, а возможность служить отцу и сыну одновременно лишь повышала статус демона. «Хозяин?» Окта почтенно склонил голову. «Есть разговор», – без предисловий начал Мартин. «Твоя откровенность сослужит службу в дальнейшем». Окта вскинул бровь, но улыбка не тронула губ демона. В то веки он стал предельно терпелив и внимателен. Коротко кивнув в знак почтения и согласия, жестом пригласил следовать за ним, покидая мрачные переходы замка. Отворив дверь перед Мартином и пропуская вперед, Окта прервал молчание. «Просторные апартаменты с нижнего и до верхнего этажа башни в твоем распоряжении, Мартин. Впоследствии, при желании сможешь владеть замком. Но что-то мне подсказывает, что ты отдашь предпочтение миру людей. Будущее покажет». коротко заметил Мартин, осматривая новое пристанище. Периодически навещая отца в загородном доме, пацан не заметил особой разницы в обстановке с башней. Роскошно, комфортно и уютно. Отличие составлял лишь вид из узких стрельчатых окон на безжизненный холмисто-равнинный пейзаж под тяжелым и хмурым небосклоном преисподней. Описав круг по просторной гостиной, мимоходом притрагиваясь к вещицам, Мартин присел на диван и посмотрел на окта, терпеливо ожидающего вопросов. Я расположился напротив, чтобы не сводить взгляд с перевертыша, который, по видимости, не собирался присаживаться без приглашения хозяина, чем изрядно меня удивил. Я задумался, что больше повлияло на усмирение темперамента демона, стены замка властителя или желание угодить молодому хозяину. «Присядь, Окта», – предложил Мартин, откинувшись на спинку дивана, сжимая и расслабляя кулаки. Энергия била через край и требовала выхода. «Я слушаю, Мартин. Спрашивай». Похищенных ребят отбирают по общему критерию. Какому? Чтобы стать демоном в качестве пешки в шахматной партии, не важен возраст, пол или раса. Важную роль играет только человеческий фактор. Моральные основы, чувства и отношения к окружающим. Но нутром чувствую, что скрыто нечто другое. Какой критерий, Окта? Где гарантия, Мартин, что после ответа ты откажешься от мысли вмешиваться? Нет гарантий, ты прав. Я не отступлю, пока просят помощи». «Просят?» – удивился Окта. «Именно. Но больше ничего от меня не услышишь, пока не ответишь на вопросы». «Удивляюсь, Мартин, почему ты до сих пор не пришел к ответу?» «Демонологию штудировал и днем, и ночью?» «Почему подростков поставили перед выбором?» То противостоит демонам, Мартин?» Пацан подскочил с дивана, запустив пальцы в курчавую шевелюру и взвыл от досады. Безумным взглядом посмотрел на окта, не решаясь произнести истину разрядом молнии, проскочившую в разуме. По правде сказать, я сам допустил оплошность, не подумав настолько взвешенно, да и куда мне, монстру до мозга костей. Остановившись посреди комнаты, Мартин засунул горящие ладони в карманы штанов и с трудом, справившись с дыханием, выпалил: Они все до единого ангелы? Подростки имеют противоположность в будущем занять место в рядах ангелов, поправил окта. но в жизни столько соблазнов, что не каждый пройдет испытание. «Это одно из них? У вас с ангелами договоренность?» «О, нет!» – рассмеялся демон, а я молчаливо переводил взгляд с одного на другого и помалкивал. «Нам уже ниже опускаться некуда, чтобы с ангелами общие дела иметь. Все просто, Мартин. Есть сведущие демоны, которые поставляют подобную информацию, а мы используем в собственных целях – переманить на сторону демонов и сократить число ангелов. «Не всегда получается, конечно. Гармонию нарушать нельзя. Но численность легионов периодически уменьшается в результате войн». Ронви – один из добытчиков информации. «Ты внимательнее в следующий раз, князя, слушай, и не облажайся», – усмехнулся Окта. Но после добавил, видя, как Мартин укрыл лицо в ладонях, коря себя за очередной промах. «Если тебе будет легче, я тоже в жизни ошибался, и неоднократно. В мире все относительно, идеалов не существует». Перестав кружить по гостиной, Мартин опустился на диван и склонился к демону, едва ли не с мольбой взглянув окта в глаза. «Кто сейчас ведет войны? Кому не достает пушечного мяса? Насколько знаю, Люцифера никто не свергает. Тогда кто? Подсказать? Сделай милость. Я опять плохо слушал асмодея. «Так и есть, Мартин». Он дважды оговорился про кровь от крови и легионы. «От кого обеды чаще, парень, будь то мир людей или ад?» Я подскочил на месте, едва ок проговорил последние слова, вспоминая вскользь упомянутую идею Мартина о сварливых бабах. Ладно, я о птичках с небес не подумал, но о многочисленных демоницах позабыл, проводя жизнь среди людей. Лилит. Пацан откинулся на спинку дивана и нервно рассмеялся. Ну конечно, она как заноза в задницу у остальных демонов женского пола. Каждая норовит свергнуть ее и занять место ближе к Люциферу. Но у Лилит превосходящее число легионов, потому никому не удается подняться выше». Окта прищурился и молча наблюдал за Мартином. По сути, демон не превысил полномочия, рассекречивая информацию, лишь вновь подталкивая пацана думать самостоятельно. Остался шаг до истины, и Мартин уверенно продвигался к цели. «Кровь от крови? Как я?» «Окта, неужели это дочь Асмодея, Махалат?» «Джек, ты свидетель! Я ни слова не сказал!» Мартин сам додумался. «Ну, ответь, парень. Оно тебе надо? Ты собираешься встревать в бабские разборки? Ни Асмодею, ни тем более Люциферу до этого нет дела». Сок там мы с первой встречи на ножах, но как оказался прав демон в данную минуту? «Нет ничего хуже, как вставать между двух дерущихся баб, особенно могучих исчадий ада. Ради кого? Горстки детей, которые в будущем станут ангелами. Я, конечно, притерся к людям». но только из-за Мартина, который оказался сыном демона. «Что станет с теми, кто не примкнет к нашим рядам?» – спросил пацан. Отец говорил о праве выбора. Где гарантия, что Махалат выполнит условия и отпустит остальных, учитывая, что непокорных содержат в клетках? «Ты это видел?» «Каждую ночь и день. Да, демоны искушают людей, подкупают, склоняя на сторону зла. Но клетки? У Махалат настолько плохие дела, что пошла на откровенные похищения детей?» Тут я не помощник, Мартин. Тебе придется отказаться от затеи спасать будущих ангелочков, либо действовать в одиночку. Подожди, но ты не станешь отговаривать? Для чего? Удивился Окта. Во-первых, кто-то из подростков устанавливает с тобой ментальную связь. Нонсенс. Будущий ангел обладает сильнейшей телепатией, чтобы достучаться до сознания демона. Ценный экземпляр, согласен. И еще бы. усмехнулся я, прерывая молчание. «Ангелы ради достижения цели способны пролить кровь, а демоны ради собственной выгоды даровать жизнь. Парадокс!» «Так и есть», — согласился Окта. «Поэтому я не отговариваю тебя от спасения ангела. Самому интересно. Но помогать не имею права». Мартин поднялся, потер зудящие ладони и подхватил рюкзак, закидывая тот за плечо. Время пребывания в замке Осмодея подошло к концу. Пацан потерял счет времени, накормленный адреналином и жаждой приключений. С одной стороны, Мартин прав. Ждать не имело смысла и вновь переживать ночь кошмаров, да и скопившаяся энергия жаждала выхода. Слишком долго Мартин не выплескивал из себя негатив. «Где я найду Махалат?» «Джек укажет путь. Он в курсе, где обитает змея», — усмехнулся Окта. «Сам родом из тех пещерных мест». «Мы с ней одной крови по отцу». «Я имею право доступа в обитель Махалат?» «Возможно, Мартин, но я не уверен на сто процентов». «Хорошо, разберусь на месте», — кивнул пацан и посмотрел на меня. «Готов, Джек?» «У меня есть выбор», — буркнул я в ответ и подошел к Мартину для совместной телепортации. «Выбор есть всегда, главное правильно им воспользоваться».